Звезды в подарок. Авторы — Лена Хейди и Терин Рэм. Глава первая. Сборы. Тася. «Шиншик, ты садист!» — возмутилась я, прыгая на одной ноге и пытаясь загасить легкую панику. Но туфля упорно не хотела натягиваться на ногу, а коварный зверь, мой фамильяр, весело скакал вокруг меня с расческой в зубах, потряхивая серой шорсткой и тот факт что я опаздывала его нисколько не волновал свидон напоминал большую упитанную шиншилу так что когда встал вопрос как его назвать я не задумываясь озвучила имя шиншик. — имей совесть существо отдай расческу потребовала я но зверь лишь весело мотнул головой сверкнул глазенками и отскочил от меня подальше изображая радостное стадо баранов на зеленом лугу ты слишком редко со мной играешь Выплюнув, наконец, порядком обмусоленную вещь, фыркнул он. «У меня бал, ты понимаешь, бал! Мой первый бал, куда пригласили лучших выпускников Магической Академии Вайланта! Я не могу опоздать!» В моем голосе промелькнуло отчаяние. «Спокойно, Тайся, не драматизируй!» Задрал носик шин. Плюхнувшись на попу, он принялся раздавать команды. «Вдох, выдох, земляночка, прорвемся!» «Все, я больше не могу!» Сдалась я и зашвырнула туфлю через всю комнату. Пролетев несколько метров, упрямая обувь вонзилась шпилькой прямо в стену. «Метко!» — склонил голову на бок шиншек. «Только комендант общаги вряд ли обрадуется такому настенному украшению!» — зафыркал он, давясь от смеха. «Ладно, все, давай помогу!» — засеменил он ко мне. Один взмах пушистой лапкой и вонзенная в стену зловредная туфля оказалась на моей ноге. А после второго взмаха мои взлохмаченные темно-русые волосы улеглись в идеальную изящную прическу. — Погодь, осталось еще личико намалевать! — усердно запыхтел Шим, делая пасы лапками. — Давай только без фанатизма, ладно? — тяжело вздохнула я. — После новогоднего маскарада от меня до сих пор сокурсники шарахаются, вспоминая мой макияж. — Обижаешь! — фыркнул этот серый шарик. — Ты ж моя красоточка! Принцесса! — Нет! — «Королевна!» — умилялся он, отходя в сторону и разглядывая результат своей магии. «Ты будешь на этом балу красивее всех!» «Спасибо, Фея Крёстный!» Криво усмехнулась я, вспомнив сказку, которую читала в детстве. Такое чувство, что это было в прошлой жизни. Ведь сейчас я находилась не на земле, а в другом мире, сантарии где была единственным представителем человеческой расы, а также выпускником факультета боевой магии самой престижной академии. Все сложные и выматывающие экзамены были уже позади, и через неделю меня ждало торжественное вручение диплома. «Не знаю, кто такой фикрёстный, но поверь, принцесса Дроу тебе даже в подмётке не годится, а этот дубина Дерек себе все локти искусает, увидев тебя». «Ага, я старалась загасить в голосе скепсис, но вышло не очень. Покажешь?» «Вот». Взмахом лапки Шиншек создал передо мной огромное зеркало, и я потрясенно выдохнула. «Ух ты! И правда здорово!» — восхитилась я, разглядывая свое отражение. Казалось, что в зеркале я и не я одновременно. Я настолько привыкла к облегающему темно-синему комбинезону из сантарийской синтетики, который тут был вместо студенческой униформы, что видеть себя в розовом бальном платье, нежном и воздушном, было дико и непривычно. «Боевой маг в рюшечках. Неожиданно. Но Шин прав, красиво». Мои корей глаза светились от восторга, а наложенный фамильяром макияж подчеркивал тонкие черты моего лица. Высокие скулы и пухлые губы. «Шин, ты гений!» — расплылась я в улыбке. «Так гений или садист?» — задорно хохотнул зверь. «Ты уж определись. Кстати, кажется, кто-то опаздывает. Портал в королевский дворец скоро закроется». — прищурил он глазки пуговки. — Ой, и все, бегу! — спохватилась я. — Спасибо, Шин! Я чмокнула довольного зверька в носик и помчалась на выход.